Глава двадцать первая. «Я согласился отслужить Мессу в соборе, иначе мы бы уже не встретились», — сказал Иван. «Надеюсь, что у тебя была веская причина отложить встречу, на которой ты так настаивала и так меня торопила». Саша виновато опустила глаза. «Я? Ну, то есть мы, в общем, задержали убийцу?» Священник рассмеялся. «Другого ответа я не ждал». Но не будем отвлекаться, у меня всего два часа. После обеда я должен быть в Риме». Дрожащими руками девушка открыла толстую папку с протоколами допросов. Совсем не так представляла она этот момент. Воображение рисовало старинные ветхие листы, витиеватые латинские буквы, перчатки на руках, замирание сердца перед документами, которым более 500 лет. Конечно, она не поняла бы ни слова, ведь протоколы писали на латыни, но смысл в переводе не менялся история кастанцы открывалась ей во всех деталях но ведь так хотелось ощутить причастность к тайне погладить рукой страницы старинного манускрипта предвкушение главное удовольствие стоя в дверях отеля готовясь сделать первый шаг в незнакомом городе ты полон предвкушений можно сто раз увидеть фотографии и сто раз услышать рассказы других путешественников. Но, сделав шаг, ты получишь свой собственный опыт, свои собственные впечатления, не похожие на другие. Ты можешь разочароваться или влюбиться в новое место на твоем пути. Но это все будет потом. Сейчас только предвкушение. И бегемотики, которые начинают бякать крылышками где-то внутри, сначала не смело, Потом все сильнее и радостней. Такое же чувство испытывала сейчас Саша. В толстой папке могло не оказаться ничего интересного, лишь сухие протоколы и никакой тайны. Но могла открыться целая жизнь. И она медлила, затаив дыхание, не зная, что ее ждет. А бегемотики уже расправили крылышки, потому что в любом случае папка хранила в себе историю, настоящую невыдуманную. «У меня нет искусств, которых бы мне не дал Господь», сказала Костанца епископу, когда лечила племянника его милости. Быть целителем опасно, независимо от века и времени, как рисковала Костанца в XVI веке. Искусство знать травы и хранить их стало основой того, что мы сегодня называем фитотерапией. Но у нас есть множество книг и учебников, а в те времена существовали лишь собственные эксперименты и устная традиция. Самые искусные целители изучали, как рассчитать идеальную дозировку, ведь даже минимальная ошибка могла привести к смерти пациента. И слишком часто это искусство путали с магией. И тогда тогда их ждал костер. История кастанцы типична для своего времени. Перед Сашей лежали документы расследования, которые так часто проводились в отношении женщин, обычно вдов или одиноких, а потому изначально находившихся на обочине социальной жизни своего городка или деревни. Эти женщины были экспертами в использовании трав и народной медицины. К ним шли за помощью люди, в любой момент готовые обвинить в колдовстве после неудачного лечения. Эти люди стремились получить снадобья и боялись заклинаний. Они приносили деньги, подарки и еду и крестились, убегая из ветхого домика, шепча «Ведьма!». После смерти мужа Кастанца переехала в деревню Лаварделла, намереваясь стать акушеркой, травницей и целительницей. К этому моменту она была умелой целительницей, но где приобрела свои навыки, неизвестно так же, как и место ее рождения. Так и будет она отныне наименоваться по имени большой деревни, которая дала ей средства к существованию. Казалось бы, совсем еще молодая женщина, по сегодняшним меркам 30 лет. Но мы помним, что ее выдали замуж в 8. Значит, долгих 22 года она оставалась женой жестокого и невежественного пастуха. Родила 8 детей а, получив свободу после его смерти, осталась без средств. Жилье в Ларе было дорогим, и Костанца нашла ветхий домик по соседству. Так она и оказалась в Лаварделла. С ней приехали младшие дети, которых пришлось отдать на попечение, иначе не прокормить. Она начала выращивать травы, собирать растения в полях, измельчала их и создавала порошки и зелья, Ей пришлось бродить от деревни к деревне, идти туда, где требовалась ее помощь, но и не привлекать слишком много внимания. Следующие 30 лет занималась Кастанца своим ремеслом. К ней тек нескончаемый поток крестьян, но вместе с ними потоком текли слухи. Она молилась в одиночестве, потому что в церкви на нее косились, а священник попросил не смущать народ. Какие тут молитвы, когда народ шеи сворачивает и шепчет «Стрия», как называли в народе стрегу, ведьму. И в конце концов один не устоял, побежал с доносом. Перед Сашей открывалась картина типичного расследования Инквизиции в XVI веке. Тридцать дней допросов и пыток, которым была подвергнута немолодая женщина. Но, листая страницы и ужасаясь, Александра еще не представляла, что ждет ее в конце, и почему это дело отличается от всех остальных. И соответственно, и еще раз соответственно, и в высшей мере соответственно следует, что в году 1594 в определенный четверг ночью та же Кастанца, вышеупомянутая ведьма, о которой идет речь, Не имея Бога для своих глаз, переместилась в коммуну чербайоля в дом Саларини, проживающего в указанном месте, и там, с намерением колдовства, в отношении определенного младенца, указанного Саларини, проживающего в указанном доме, она высосала несколько частей указанного младенца. Таким образом, и вследствие указанного через три дня он умер к тяжкому ущербу Саларини и указанного младенца, вопреки добрым нравам и человеческим законам. Все это случилось 500 лет назад, и сегодня перед Сашей лежали обычные листы бумаги с напечатанным текстом, но у девушки непроизвольно бежали мурашки по коже. 3 ноября 1594 года в Лавартелло в нижней долине Эльзы, в присутствии Тамаза Рафия. Викария епископа Луки и Винченцо Вивиани, флорентийского нотариуса, Мессера Бенедетто Лолли из сан джеминьяно Мастера Паскуино, сапожника из Лаварделло, были допрошены две женщины. Тема допроса связана с показаниями, данными в обвинении некой Монны Костанцы из Лари, в том, что она является причиной необъяснимой смерти нескольких детей и незаконно занята медициной. Маддалена из Серовецы утверждает, что ездила к Гастанце заколдовать одежду своего сына и взять у нее лекарство от болезни. Следующий допрошенный свидетель отличается от остальных. Он не человек из народа. Он принадлежит к семье Лолли из Сан-Джеминьяно и в те годы выступал прокурором по различным делам. Одна из ветвей его семьи — оказывала покровительство приходской церкви Сан-Лоренцо и Сан-Руфинно в городке Пивьерес-Сан-Марко. Его свидетельства показали, что обвинения против монны Костанцы известны уже некоторое время, и слухи против нее начали циркулировать некоторое время назад. Остальных троих вызванных также спросили, знают ли они некую монну Костанцу, определяемую как из Лари, И каково их мнение о ней? После их ответов, которые усилили подозрения в том, что женщина совершает преступление, Томазо Рафия подал официальное ходатайство временному викарию Лари Гульельмо Делла Антелла о проведении ареста кастанцы. В ту же ночь женщину арестовали. На следующий день в тюрьме Лари она подверглась первому допросу в ходе которого в общих чертах выяснилась ее история, масштаб ее деятельности целительницы. Учитывая большую известность Костанцы, викарий епископа решил разобраться в сути вопроса особо тщательно и приказал перевести женщину в Сан-Миниату. На следующее утро допросили девять свидетелей, занеся имена и показания в протоколы. Первыми явились Якопо Карло Фальконетти и Просперо Матео Диякопа по прозвищу пикала которые спонтанно выступили в роли обвинителей, рассказывая о полученных ими травмах. Эти два свидетеля вызвались дать показания по собственной инициативе. Остальные были вызваны властями, включая племянницу Монны Кастанцы. Затем заслушали двух соседок, мать и дочь, и несколько вдов, включая вдову-химика, которая поставляла сырье для лекарств станции, Затем приходского священника из Лаварделла. Священник оказался сдержан и в целом дал показания, которые сводили на нет выдвинутые обвинения. Представил женщину как бедную вдову, которая пряла и лечила травами, порой получая хорошие результаты. В пользу обвиняемой высказались также формата Ди Лоренцо Брунетти, чья сестра лечилась у Кастанцы, и Камилло Дипаголо Сальвадорески, который двумя годами ранее вылечился от боли в животе. Но Проспера Диматео Ди Якупо, второй свидетель, оказался страстным обвинителем. Он утверждал, что все местное общественное мнение настроено против монны Кастанцы, называл ее непристойной и ведьмовской, Однако в своих показаниях он лишь боролся от лица общества, не выдвигал никаких личных обвинений. А вот первый свидетель, Якопо Фольканетти, обвинил Костанцу в смерти своей дочери и племянника. И Костанца неожиданно призналась, что действительно сделала плохое племяннику, чьего имени не помнит, потому что он сбил с пути ее собственного сына по имени Франческо. Но потом она все исправила. «Интересно, живут они в этом Лаварделло. Подростковые банды, судя по всему, существовали там и 500 лет назад», — сказала Саша. А Иван улыбнулся. «Ничего нет нового под солнцем». Показания признаны правдивыми. Викарий епископа Луки постановил, что Кастанца Далари, дочь Микеле из Флоренции и вдова Франческо из Вернио, передается на 30 дней под расследование суда Инквизиции. На допросах женщина сообщила, что ее работа заключается в предении и вызывании детей, когда они рождаются. И этим она занимается уже более 30 лет. На вопрос, совершает ли она какие-либо особые действия во время родов и использует ли лекарства, Костанца ответила, что обычно ставит роженице белую свечу из тех, которые зажигаются утром в Великую Субботу, и использует масло препарата называемая олеодипилатру, для лечения больных. Она также использует костяной бульон, приправленный мускатным орехом и гвоздикой, чтобы успокоить мозг, но не произносит злых слов и не заклинает одежду. Показания крестьян свидетельствуют о том, что Костанца заботилась о больных и что их родственники часто приезжали за ней даже верхом на лошадях, чтобы отвезти ее в места, где жили больные. И тут на сцену вышел молодой монах, Марио Паркаччи, францисканец, недавно назначенный викарием Инквизиции Сан-Миниату. Он не просто допрашивал обвиняемых, он горел желанием вывести на чистую воду врагов церкви и победить силы тьмы. Понимая, что судить Кастанцу не за что, Паркаччи распорядился применить пытки. Под пыткой несчастная женщина призналась, что заклинала одежды, но делала это с добром, а не во зло, и поклялась, что всегда действовала с именем Бога. И если какой-то больной исцеляется, Бог исцеляет, а не я. Это совершенно не устраивало Марио Паркаччи. Ведьма, заклинающая именем Бога? Она врет. Инквизитор распорядился усилить пытки. Вися на веревке с вывернутыми суставами, без еды и воды, Кастанца призналась, что наложила множество заклинаний, особенно против людей, которые издевались над ее детьми и внуками, но затем спасла всех до одной жертв своих заклинаний. А инквизитор вошел во вкус. Он требовал все больших признаний, применял все новые пытки. И Кастанца призналась. 25 лет назад Монна Смиральда и Монна Джованна из Кастельфьорентина Пригласили ее, самую молодую из компании, пойти вместе на вечеринку и поболтать. Она ответила, что не может принять это приглашение, так как боится, что об этом узнает муж. Но женщинам удалось ее уговорить, и они попросили не упоминать Бога на вечеринке. Чем сильнее были пытки, тем больше рассказывала Кастанца. Они ездили на рогатых животных среди грома и молний. Сильно испугавшись, она осенила себя крестным знамением, и ее бросили в Канаве. И она только через три дня добралась домой. Хорошо, что муж ничего не узнал. Он в те дни посовец на дальних лугах. А кто-то был на Сицилии в командировке, пока в громы, молнии и туманы жена ползала по болотам. Вздохнула Саша. Пятнадцать дней спустя обе женщины вернулись и пригласили останцу попробовать еще раз. И тут ее рассказ превращается в историю, достойную исторического романа. Она рассказывала о резиденции господина, которого назвала недругом. С его городом не сравнится даже Флоренция. Там все позолочено, стоят прекрасные дворцы. Все присутствующие на собраниях танцуют, шутят и занимаются любовью. Черти одеты были хорошо во всевозможные цвета и роскошно, и богато и стены обставлены красивыми карнизами, и улицы, прекрасными дворцами, роскошными в своем роде. Прибывшие кланялись великому недругу, угощались восхитительными сладостями, пастой, мясом. Еда без конца, горы надо было сгребать. В роскошном городе она отреклась от святой веры, крещения, Бога и всех святых. Вернувшись домой, она продолжала ходить на мессу, и причащаться дважды в год, но она не принимала гостью внутрь, а вместо этого сохраняла ее, чтобы затем отнести господину. Однажды присутствующие подарили господину коробку с кровью, высосанной из пупков младенцев. Он капал несколько капель на маленькие бумажки, которые затем использовал для антипричастия, предварительно заставив присутствующих поклялся верности на большой книге с красными буквами на обложке. Когда Кастанцу спросили, почему в Рождество ее видели сильно избитой и с перевязанной рукой, она призналась, что в тот вечер перед Мессой она подошла к колыбели дочери Луки дель Банью, чтобы выпить ее кровь. Отец маленькой девочки увидел большую черную кошку, избил ее и прогнал. Поэтому ее видели раненой. Этот дьявол заставил ее принять облик этой кошки. Кастанца прерывала рассказ, чтобы помолиться Богу о спасении ее души. Наконец она заявила, что у нее было видение. Палач отрубил ей голову. За это ее душа отправится на небеса. Викарий Инквизиции призвал ее довериться Богу. Женщина ответила, что хочет понести наказание, чтобы спасти свою душу. На просьбу назвать тех, кто пострадал от ее заклятий, Костанца перечислила длинный список людей, которые умерли из-за нее, и тех, кого она спасла после своих заклинаний. Когда ее спросили, считает ли она себя ведьмой, она ответила, что если быть ведьмой означает отправиться в город дьявола, творить зло, пить кровь, детей, тогда да, она ведьма, потому что те, кто это делает, — ведьмы. На вопрос, обращалась ли она к дьяволу с тех пор, как оказалась в тюрьме, она отвечала «нет». Вместо этого она всегда думает о Боге и Деве Марии и надеется на их прощение. В завершении допросов, записывая официальные данные женщины, инквизитор впервые вздрогнул. Кастанца заявила, что является дочерью богатого флорентийского дворянина, некоего Лотто Николини и его служанки Монны Аквилетты. До восьми лет она жила в роскоши на его вилле в Афратте, получила хорошее образование, но ее украли и отправили в дальнюю деревню, в жены пастуху Франческо Извернио. Там она прожила тяжелую жизнь. Единственная отдушиной была Монна Корнелия, которая передала ей знания трав и снадобий. «Вы вынудили меня». Все мои признания сделаны под пытками. Я не ведьма и никогда не была ею. Я не ходила на шабаши, не заклинала людей и не пила кровь. Я придумала резиденцию, описывая ее по памяти, как роскошный дом моего отца. У меня нет искусств, которых бы мне не дал Господь». Марио Паркаччи похолодел. Нужно было немедленно казнить ведьму ведь если она родственница влиятельной флорентийской семьи, проблем не оберешься. В отличие от остальных, два государства итальянского полуострова Венеция и Флоренция поддерживали хорошие отношения с церковью, но в первую очередь защищали свои собственные интересы. Масло в огонь подлил приходский священник из Лаварделла, который, вискуя своей собственной свободой, видимо, или дело защищать ведьму, Обратился к самому влиятельному инквизитору этой части Италии. Так в дело вступила необыкновенная личность. В Сан-Миниато явился человек, чье имя произносили с трепетом. Диониджи Сан-Маттеи, более известный как Диониджи да Кастрачаро, прозванный среди самих инквизиторов ужасным. Скромный и образованный монах, францисканец, быстро продвигался по церковной лестнице, хотя, по утверждению современников, предпочел бы остаться в тени. В молодом возрасте он возглавил все миноретные монастыри в Умбрии. А в 1577-м председательствовал на главном капитуле ордена в городе Кострочаро, отсюда то имя, под которым он известен. Его талант проповедника не остался незамеченным. Великолепного оратора с восторгом слушали в Анконе, в городах Умбрии, Тоскане и даже в Мюнхене. В 1577 году он стал главным инквизитором Сиены. И через два года папа Григорий XIII возвел его в одно из высших инквизиторских достоинств. Диониджи Ди Кастрачаро стал генеральным инквизитором города Флоренции и всего герцогства Тосканского при Святом Престоле. Великий инквизитор к тому времени опытный, Мудрый, давно уже не молодой монах, явился в Сан-Минято, и местные власти затрепетали. Диониджи не скрывал насмешки, читая протоколы допросов. «Вам не кажется, миссеры, что описанный монной Костанцей город слишком напоминает Флоренцию? Вы не узнаете приема у великого герцога, и вы всерьез полагаете, что вместо адского пламени и запаха серы нашего недруга сопровождают? А, «Бискотти и роскошные пирожные? Вы не смогли добиться признания немолодой женщины и пытали ее, подвешивая на веревке?» Костанца, измученная больная, предстала перед великим инквизитором. Она приготовилась повторять свои признания и никак не могла понять, почему этот спокойный пожилой монах задает совсем другие вопросы. Впервые за долгие и ужасные 30 дней она рассказывала о полезных практиках, о рецептах мазей и снадобий, о полученных устных знаниях, передаваемых от человека к человеку. Эти знания так ценны и не должны пропасть, и она с детства, обученная грамоте, вела дневник и записывала рецепты и дозировки. Светлейший викарий его святейшества — Соблаговолил освободить Монну Кастанцу Далари из ее тюрьмы бесплатно, быстро и без расходов, поскольку такова его воля и его распоряжение. «Генеральный инквизитор всей территории Великого герцогства Тосканского приказал мне это сделать, и я передаю ему ответственность», — гласит документ, подписанный Марио Паркаччи 10 декабря 1594 года. Так он освободил ее? Костанцу не повесили и не сожгли? Это был последний документ в папке, и Саша умоляюще смотрела на Ивана. Должно же быть продолжение. Прежде всего, Костанцу увезли из Сан-Миниато в Лаварделло. Инквизиторы столкнулись с проблемой. Освободить ее публично означало смутить умы. До полного прекращения охоты на ведьм Оставалось почти 70 лет. Последний приговор был вынесен в 1670 году. Но и казнить невиновную женщину великий инквизитор не собирался. И тогда был придуман план. Под видом Кастанцы повесили недавно погибшую женщину. А Кастанца? Ее увезли подальше. Оставили все имущество, так что ей было на что жить. Ты обратила внимание, как пишет инквизитор Паркаччи, Немедленно и бесплатно. Кастанца прожила еще десять лет, тихо и незаметно, в деревушке Ревальто. Дом и сейчас стоит там, прямо за пьяца Делла Компания. Но она больше никогда не занималась медициной. Это ей строжайше запретили. А что стало с молодым инквизитором? Брат Марио Паркачи из Кастильоне? Был не только ревностным монахом, но и искусным художником. Он создавал витражи, расписывал стекло и делал это совершенно бесплатно в качестве благотворительности. Ты и сегодня можешь увидеть его работу в церкви Сан-Франческо Ди Гангеретту. Он был прекрасно образован, получил степень магистра наук, монастыри под его управлением процветали. Он стал организатором проведения множества реставрационных работ, приглашал лучших мастеров. Если бы не его излишнее рвение в качестве викария инквизиции сан миниату во всяком случае в монастыре в сан миниату в книге мертвых, о нем написали. Несудебное разбирательство и неправовые споры отличали его от других честных и ученых религиозных людей, а талант создавать витражи. Как странно. Две стороны в одном человеке — мракобесие и искусство. Возможно, талантом он искупил грех. Иван, но почему? Почему великий инквизитор освободил Кастанцу? Ей было 68 лет, он примерно того же возраста или чуть старше. Он влюбился? «Алессандра!» — расхохотался Иван. «Романтичная ты наша!» Великий инквизитор влюбился в почти семидесятилетнюю женщину, пережившую месяц пыток. Ты хоть представляешь, как она выглядела, когда они встретились? Так почему? Потому что его не зря называли мудрым и опытным. Диониджи да Кострочарро прекрасно знал, где есть угроза вере, а где ее нет. Он не собирался вешать или сжигать невиновную женщину. Но... Но... Он сделает это через шесть лет. Что сделает? Сожжет того, кто являлся настоящей угрозой церкви, в отличие от несчастной кастанцы. И кто это? Брови Ивана поднялись, словно он удивлялся Сашиной недогадливости. Священник печально улыбнулся. «Джордана Брона.